Он не чувствовал своего постарения и общался на равных. На том же языке с вкраплением матерного. Ему никто не намекал на возраст. Но что они, 37-летние, при этом думали, он не знал. Может быть, они думали, старый козела туда же. «Возьми пиво», — сказал Елисееву оператор Володя. «Вы будете пить?» — спросил Елисеев у Лены. «Нет-нет», — испугалась она.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 Эротические сюжеты были загнаны далеко в подсознании. О них никто не знал и даже не догадывался. Глядя на замкнутую, аскетичную Лену Новожилову, было вообще трудно представить себе, что у нее есть это место, и тем более подсознание с эротическими сюжетами. Но Елисей весело взломал подсознание и выманил на волю. Вытащил на белый свет.